Глава 13. Мёрф, сказал я. Их надо предупредить. Наверное, слишком поздно, но можно хотя бы попробовать. Съезжу-ка я в город, посмотрю. Он уехал. Я продолжал наблюдать. Примерно через час с трибуной закончили. Спереди была маленькая подставка, позади пара скамей, и всё было затянуто цветной тканью. Наверху надпись большими буквами «Минифи в шерифы» и микрофон на металлическом стержне. Трое регулировщиков в белом указывали прибывающим водителям, где парковаться, но никаких признаков дяди Сагамора и папаши не было. А тут еще появился скрипя старый фургон. Он мешал другим машинам и вызывал брань владельцев автомобилей. Это был мистер Джиммерсон, и фургон его, ей-богу, был полон помидоров. На боку была надпись: "6 штук за 10 центов". Он остановился близ загона. Я подбежал к нему узнать, не видал ли он дядю Сагамора. И тут подкатила полицейская машина. Из нее вылезли шериф, Бугер и Отис, все с красными от усталости глазами, изнеможенные, как будто давно не спали. Шериф взял листок Оглядел толпу и трибуну и выругался. Какого дьявола он все это задумал? Я же вам говорю, влез Бугер, он сговорился с Минифи. Теперь это уже не имеет значения, отвечал шериф с горечью. Он уже отнял у меня какие бы то ни было шансы. Он взглянул на Джиммерсона. Ты что, собираешься продавать тут помидоры, Марвин? я их ему продал. ответил тот. Он у меня купил целый фургон. Сагамор Нунан купил помидоры. А выходит, что так шериф и заплатил мне сразу наличными. Приуде вначале заподозрила заподозрил неладное, но когда я отвез деньги в город и показал бухгалтеру Кловису, ладно, ладно, отмахнулся от него шериф и пошел взглянуть на разобранный скипидарный аппарат. Мистер Джеймерсон сказал, что не видал папашу с дядей Сагамором со вчерашнего вечера. Я забрался на трибуну, чтобы рассмотреть все получше. Кругом было море машин, и они все подъезжали. Казалось, через четверть часа тут соберется весь округ. Люди в белой форме указывали места стоянки у поля, рядом с дяди Финлиным ковчегом и правее свинарника. Открытым оставалось пространство перед трибуной и ниже, к амбару и загону, и то там начали скапливаться люди. В толпе было много женщин. Все были возбуждены и говорливы и поглядывали на часы. Я действительно был напуган, Еще немного и начнется. Затем я увидал Харма. Он стоял поодаль и словно кого-то высматривал. Что-то он нервничает, подумалось мне, когда я пробирался к нему поближе. Вероятно, он высматривал дядю Сагамора. Тут поднялся гул прибыл кудрявый. Он поставил свою машину прямо перед трибуной, наверное, чтобы подсоединиться к громкоговорителям. Он был в белом модном костюме и ковбойской шляпе. Вылез из машины и принялся пожимать руки собравшимся Мне прямо таки стало тошно от мысли, как он одурачил папашу с дядей Сагамором и как он их опорочит. Тут сквозь толчею стал продираться Харм, пытаясь привлечь его внимание. Когда кудрявый его увидел, тот только мотнул головой, ни слова не говоря. Кудрявый бросился пожимать всем руки и пошел за ним. Я спрыгнул с трибуны и проскользнул следом. Я настиг их среди машин, затаившись под одной из них. виднелись только их ноги, зато слышно было все. "Надо было тебя отловить", говорил Харм, "прежде чем ты заберешься туда, наверх". Что случилось? Оно исчезло, они все утащили. "Что? Послушай, что это еще за шутки? Тише, не так громко. Это не шутки, черт подери». Говорю тебе, спустился я туда полчаса назад, просто проверить лишний раз, и ничего нет. Наверное, их что-то насторожило. Может, мы наследили? О, Господь милосердный, что же это такое? Здесь пять тысяч народу ждут. Он выругался, а я усмехнулся про себя. Дядя Сагамур с папашей сработали вовремя. Тут я задумался, как же они смогли? Их же не было дома. А я был там всего три часа назад, и все было на месте. Я совсем запутался. И что же мне делать?" вопросил Кудрявый. "Через десять минут надо подняться на трибуну, встать перед всеми ними, а сказать-то нечего". «Но послушай, а давай назад сто баксов", оборвал его Кудрявый. "И можешь распрощаться с мечтой о должности. Но если только ты со мной тут шутки шутишь, Тут уже выругался Харм. Голова у тебя или что? если б я с тобой хитрил, я бы просто сидел тихо, пока ты не повел туда народ и не показал всем пустое место. Да, об этом я как-то не подумал. Послушай-ка, продолжил Харм. Вот что я тебе скажу. Их еще можно достать. Как? Кроме этого места есть еще три подходящих. Той есть три потайных местечка, которые никто не знает. Я знаю, где они. Смогу их проверить за час. «Черт, да ведь не могу же я держать здесь людей так долго. И не надо. Задержи их сколько можешь и начинай свою речь, а я их тем временем отыщу». «Ну а дальше-то что? Ведь только я один должен знать, где это. Ты их не должен туда вести. Я и не собираюсь, он же меня убьет. Есть другой способ. Какой? Он должен стоять здесь, рядом со мной, на трибуне. И хорошо, пусть стоит тут и не рассче с ружьем, гоняй за мной. Слушай, я беру машину и еду на ту дорогу, где мы стояли вчера. И когда найду место, сам я тебе сообщать не стану, это был бы провал. Тут со мной однородственница Снуки Макалум. Сагамор ее не знает. Она подъедет, словно по пути из города, и шепнет тебе, а ты объявишь, что срочно звонят и что тебе нужно к Джиммерсону, чтобы ответить. Тогда Нунаны ничего не заподозрят. Понятно. Я еду с ней, встречаю тебя, и ты мне показываешь место. Да, тебя не будет но минут десять. Можно пока включить музыку или еще чего-нибудь. И народ будет доволен, и ноны останутся на месте. И мне надо, чтобы Сагомор был тут, а не поджидал меня с ружьем. Ладно, ладно, это легко сделать. Я их уговорю. Но ты, приятель, уж не подведи. А не то плохо будет твое дело, когда я стану шерифом. Теперь давай, двигай. Не волнуйся, я буду в одном из тех трех мест. Пойдем к машине, я тебя познакомлю со снуки, и мы отчалим. Ноги двинулись. Я выполз из-под машины и проследил за ними. Они разговаривали спиной ко мне с какой-то женщиной, видимо, мисс Макалум. Это была грузная девица с пышной грудью, в блузе с глубоким вырезом, в юбке и босоножках. Её чёрные волосы были забраны сзади в пучок наподобие конского хвоста. Выглядела она, думается, неплохо. Харм ее представил, они поздоровались. Я собрался было вернуться к трибуне, как что-то меня остановило. Что-то в ней было знакомое, как будто я ее уже где-то видел. Хотел я ее рассмотреть повнимательней, но они уже уселись и поехали. Подбегая к трибуне, я увидал вернувшегося Мёрфа, один из тех в белой форме, велел ему стать возле дяди Финлинова копчега. Но Намер очень долго тряс ему руку, как будто давно с ним не видался, и тогда тут изменил своё мнение и разрешил поставить машину почти у трибуны. Из неё теперь можно было всё видеть, даже не вылезая. Я забрался к нему. "Ну что, нашли их?" спросил я. "Ни малейшего следа. В любом случае теперь уже слишком поздно что-то убирать". Думаю, они уже все сделали. Только толку от этого мало. Харм собирается отыскать. О чем ты толкуешь? Не понял он. Я рассказал о подслушанном разговоре. Он задумался, нахмурившись. Говоришь, это снуки Макалум или как там ее показалось тебе знакомой? Но ты не смог ее узнать. Правильно. Постой, ты не видал Тумис Мелоун? Нет. А что? Я собирался ее привести, да она куда-то ушла из магазина. Я как раз вспомнил, как Сагамор спрашивал про нее. Нет, это была не Мис Мелун, он ясно сказал Снуки Макалум, и потом волосы у нее черные, а у Мис Мелун светлые. Цвет можно поменять. Да я не о том. Слушай, Билли, а те пинтовые посудины, ты их в случаем не сосчитал? Конечно, их было восемнадцать, А что? Он стал что-то обдумывать, приговаривая: "И еще две, да еще четыре". Тут я увидал папашу с дядей Сагамором и выскочил из машины. Мёрф, вот они. Постой. Но я уже кинулся к ним. Грузовичок было не узнать, на нем была большая надпись: «Минифиф шерифы", изображение кудрявого и лозунги помельче. и еще четыре бочонка чего то позже я разглядел надпись лимонад со льдом бесплатно машина остановилась люди уставились на нее, переговариваясь между собой папаша спрыгнул и стал открывать упаковки с бумажными стаканчиками люди сгрудились вокруг поглядывая на фургон с подозрением но явно желая холодного лимонада я стал туда проталкиваться Разбирайте сами, граждане, улыбался Папаша. Вам привет от Минифи, нашего будущего шерифа. Папаша позвал я: "Мне надо с тобой переговорить. После били, налей себе лимонада. Да послушай же. Что, поговорим потом? Собрание начнется через минуту". И он пошел наверх. "Папаша, мне надо сказать тебе. Я потерял его в толпе". попытался отловить дядю Сагамора, но и он пропал. Потом я заметил, как он направляется к дому. Попробовал кинуться за ним, но люди мешали. Когда наконец я вбежал в дом, в комнатах его не было. Кинувшись на задний двор, я сумел уловить лишь его тень. Лавируя между машинами, он что-то тащил, непонятно что, но что-то длинное и явно не хотел, чтобы видели другие. Он вроде направился к зарослям позади изгороди. Я все же попытался поймать хоть одного и заставить меня выслушать, но все бесполезно. Что-то вроде мелькнуло среди деревьев, но я не мог никого отыскать. Позади раздался рев толпы. "Минифи, хотим Минифи! Давай, кудрявый!" Видать, он сдерживал их сколько мог, но они стали проявлять нетерпение, не понимая Почему такая задержка? Я метался беспрерывно завя дядю Сагамора, но он не откликался. «Все бесполезно, подумал я. Наверное, я его упустил. Лучше вернуться назад и подкараулить его у трибуны. Я побежал назад. Тут в громкоговорителях раздался голос Кудрявого: "Леди и джентльмены!" и потонул в криках толпы. Я взобрался на крышу какой-то машины. Мне было все видно. Пространство между амбаром и трибуной было затоплено кричащими и машущими руками людьми. Кудрявый стоял у микрофона, распростёрши руки перед толпой, а позади него на скамейке сидели Папаша и дядя Сагамор. Они ухмылялись по-дурацки, и вид у них был как никогда гордый. Кошмар, подумал я. Кудрявый ими вертит, как хочет. Слезая с машины, я увидал шерифа. Он в полном одиночестве сидел возле загона на отсоединенном котле, свесив голову и слушая вопли толпы. На минуту я даже пожалел его, хотя он и хотел засадить дядю Сагаморова в тюрьму ради собственного переизбрания. Между ними было что-то вроде вечной войны, но эта война велась честно. А не из подтишка, как в случае с этим сладкоголосым минифи. По мере того, как я подходил ближе, крики стали стихать. Стало слышно Кудрявого, все это его вранье, и как он рад быть здесь, и как счастлив, и как слезы навернулись ему на глаза. Все мы знаем, завтра выборы. Это мое последнее выступление в избирательной кампании, пел он. Неважно, проиграю я ее или выиграю. Суть в том, что я веду честную борьбу, без всяких там подвохов и грязных дел. Как говаривал мой отец, упокой Господи его душу. От всего этого просто могло затошнить. Оказавшись впереди, я забрался в машину Мёрфа. "Не удалось вам поймать кого-нибудь из них?" спросил я. Он не слушал, а только спросил: Слушай, Билли, ты уверен, что там было именно восемнадцать посудин? "Ну да, я их сосчитал", ответил я, не понимая, зачем это ему сейчас. "Так, слушай, а ты не помнишь, какие у них были крышки?" "Да такие, вроде медных", он тихо кивнул, ничего не говоря. "А что?" спросил я. Но он, казалось, меня не слышит. Он сидел, уставясь на кудрявого, красующегося перед микрофоном, потом как бы машинально вытащил сигарету с зажигалкой, но тут же забыл о них. "Бедный сукин сын", произнес он. "Дядя Сагамор?" спросил я. "Нет, кудрявый".